Глава вторая. Второе письмо крысы. Штемпель. Н -н -н. Неизвестно какого числа. мая 1978 года. Кажется, в предыдущем письме я болтал много лишнего. Вот только о чем, хоть убей, не помню. Я опять переехал. Нынешнее жилье не сравнить с предыдущим. Очень тихое место». Может, даже слишком тихая для меня. Но в каком-то смысле здесь моя последняя пристань. С одной стороны, я чувствую, что именно суда меня и должно было занести в итоге. С другой стороны, кажется, будто весь свой путь до суда я плыл против течения, которые, из ощущения вернее, судить не берусь. Что-то мне со слогом неладно. Все чересчур туманно. Ты, наверное, никак не поймешь, что к чему. А может быть, ты решил, что меня заклинило на теме судьбы в своей жизни и прочих фатальных вопросах? Если я и вправду заставил тебя так думать, что ж, никого, кроме себя, за это не виню. Я просто хочу, чтобы ты понял одно. Чем дольше я буду пытаться объяснить свою нынешнюю ситуацию, тем больше таких вот завихрений будет в моем письме, и тут уж ничего не поделаешь». Но с головой у меня все нормально, нормальнее, чем когда-либо. Итак, поговорим конкретно. Вокруг меня, как я уже говорил, могильная тишина. Поскольку заняться здесь больше нечем, каждый день только и делаю, что читаю. Книг здесь столько, что не прочесть, и за десять лет слушаю музыку. То радио на коротких волнах, то пластинки, пластинок тоже просто невообразимое количество. Так обстоятельно, с расстановкой, я не слушал музыку уж, наверное, лет десять. Просто удивительно, что Роллинг Стоунс и Бич Бойс еще что-то сочиняют. Все-таки время, куда ни глянь, сплетает все вещи и события в одно непрерывное полотно, тебе не кажется? Мы привыкли кромсать эту ткань, подгоняя отдельные куски под свои персональные размеры, и потому часто видим время лишь как разрозненные лоскутки своих же иллюзий, На самом же деле, связь вещей в ткани времени действительно непрерывна. Здесь же у меня никаких персональных размеров не существует. Нет людей, чтобы хвалить или ругать, сравнивая чужие размеры с собственными. Время, как прозрачнейшая река, мирно течет своим природным течением. Здесь я часто ловлю себя на ощущение просто бескрайней свободы, так словно возвращаюсь к своему первоначальному естеству. Вот, скажем, падает мой взгляд на автомобиль. А осознание того, что это автомобиль, приходит лишь через 5-6 секунд. То есть, конечно, в каком-то уголке мозга я просто-напросто знаю, что это такое. Но ведь знание это не имеет ничего общего с моим практическим опытом. И такие вещи в последнее время происходят со мной все чаще. Наверное, от того, что я слишком долго живу в одиночестве. До ближайшего городка отсюда полтора часа езды электрички. Правда, и ту глухомань, даже городом назвать крайне трудно, горстка домов, да и те все сплошь развалюхи. Тебе, наверное, непросто такое представить. Но все же город, как ни крути, одежду, еду и бензин купить можно, а захочется на людей посмотреть. Есть там и люди. Зимой дороги покрыты льдом, вести машину почти невозможно. Местность болотистая, и земля устилается крошкой льда, как толченым шербетом. Когда же на все это сверху ищет падает снег, то там, где была дорога, и сам черт не поймет. Наверное, вот так и должен выглядеть конец света. Я прибыл сюда в начале марта. Просто въехал в этот странный пейзаж, бренчат цепями на колесах своего джипа, как ссыльный на сибирскую катку. Сейчас май, и снег уже совсем стаял. А вот чуть раньше, где-то с конца апреля, Из ущелий в горах только доносились раскаты снежных лавин. Ты когда-нибудь слышал, как грохочет лавина в горах? Как раз после того, как отгрохочет лавина, и приходит абсолютная тишина, перестаешь понимать, где находишься, такая она стопроцентная, просто очень тихо. Зажатые горами со всех сторон. Я вот уже четвертый месяц не сплю ни с какой, даже с самой завалящей девчонкой. Не скажу, что мне от этого плохо — Но если так будет и дальше, у меня того и гляди, пропадет интерес к человеку вообще, а это уж совсем не то, к чему я хотел бы прийти в итоге. Вот я и подумываю, как станет чуть потеплее размять ноги, да пойти поискать себе где-нибудь девчонку. Вовсе не для того, чтобы потешить самолюбие. Найти женщину для меня никогда не составляло проблемы. Если уж приспичит, а жизнь моя что-то стала прямо вся состоять из таких если уж приспичит. Худо бедно. Я способен проявить сексуальность. Извести себе девчонку всегда мог запросто. Проблема в другом. Я никогда не умел толком освоиться с этой способностью. То есть, дойдя до известных пределов, я перестаю понимать, где еще я сам по себе, а где уже просто моя сексуальность. До каких пор я Лоуренс Оливье, а с каких пор Отелло. На таком распуте я становлюсь совершенно невозможен в общении и причиняю кучу неудобств окружающим людям. Можно сказать, что вся моя жизнь до сих пор нескончаемые повторы именно такой ситуации. Что хорошо, и это действительно хорошо, в моей нынешней жизни нет ничего, что хотелось бы отрезать и выкинуть. Ощущения великолепны. Если что-то и можно выкинуть из моей нынешней жизни... Так разве только меня самого? Неплохая, однако, мысль. Моя жизнь без меня самого. Хотя нет. Так оно, пожалуй, звучит чересчур патетично. Сама-то мысль без патетики, а как напишешь, так сразу выглядит патетично. Прям беда.